«Я так думаю. Если гусар пережил 35 лет, то это уже не гусар, а дрянь!» Полковник Ланское разгладил по очереди обе пышные свои бакенбарды и подбоченился. Он сидел на обломке скалы, подстелив под себя ментик, держал в руке только что опустевшую чарку и щурился под лучами августовского солнца. Он был доволен жизнью, собой, своим полком, своими офицерами, а пуще всего жарким делом, что разворачивалось как раз за его спиной. Недели полторы-две назад казаки доложили командующему, что неприятель собрал немалую силу на берегу Дуная, у небольшого городишка Батин. Граф немедленно приказал брату выдвинуться туда со своим корпусом и сам, наскоро собрав с полдесятка дивизий, поспешил ему вслед турки в самом деле хорошо укрепились, поставив четыре отлично обустроенных редута и посадили за ними около полста тысяч войска. Отсюда они могли двигаться как на юг, к Балканским горам, выручать великого визиря, запертого до сих пор в шумле, так и на восток, вдоль реки, отогнать русских от крепости рущук, которые те безуспешно осаждали едва ли не с самой весны, бессмысленно поделив свои силы надвое. Каменский Старший по годам и младший по должности исполнил полученный приказ незамедлительно. Он знал, что брат составил донесение государю о неудачном июньском штурме, знал, что тот вдруг объявил виноватыми своих подчиненных — генералов, офицеров, солдат. Об этом же говорил и приказ графа по армии, который зачитывали во всех полках при свернутых знаменах и сухом барабанном бое. Не ведал он лишь того, насколько стало известно императору необычайная и непростительная медлительность командира первого корпуса, а потому на всякий случай торопился загладить прошлую свою ошибку. Он поставил свои полки фронтом к турецким редутам и под прикрытием артиллерии, понемногу батальон за батальоном выдвигал мушкетеров и егерей, тесняя пехоту и оттягивая на себя конницу правого фланга турок. А там, перед ботинским ручьем, Речушкой, неспешно волокущей свою мутную воду к Дунаю, стояли уже полки, подчиняющиеся лично командующему. Граф назначил Кульнева командовать авангардом и ждал только момента, когда осажденные начнут перебрасывать силы, укрепляясь против наседающих русских. Александрийцев же и вовсе отодвинули от огня. Полк поднялся на плоскую возвышенность и оставался ожидать либо приказа, либо неожиданной диверсии турок в свободный зазор, Встык между двумя корпусами братьев Каменских. Ланское разрешил людям спешиться, но приказал держать коней в поводу. Сам же собрал штаб офицеров, батальонных и эскадронных, и приказал расстелить им скатерть среди камней. Водка еще оставалась у Каптинармуса, нашлась и кое-какая закуска. Повод не нашли, да особенно не искали. Пили за полк, за командира. За славных товарищей, за будущие дела, за Георгиевский крест адъютанта-полковника штаб ротмистра Новицкого. Где-то в полутора верстах на север рявкали злобно пушки, чистили ружейные залпы, а здесь гусарам было тепло, пьяно, уютно. Дольше, чем на четверть часа, тихую жизнь никто не смог бы загадывать, но прошло уже по крайней мере четыре таких отрезка. Солнце поднималось к зениту, Александрийцы разливали уже по пятому, что ли, кругу. Да, государство дело рисковое. Продолжал размышлять вслух захмелевший полковник. Подкрался, налетел, ударил, сбил, отскочил. Засиживаться некогда. Да и заживаться, господа, тоже. Жизнь штука быстрая. Вы только с нас, стариков, не берите примера. Ну, я перевалил уже за середину. Подбираюсь к концу десятка четвертого. Но Анастасию Ивановичу повезло. Все обернулись к Приовскому. Подполковник спокойно встретил пару десятков глаз, только машинально ощупал страшный сабельный шрам, начинавшийся от левого глаза и избегавший красной змейкой по щеке подбородку к ключице. Приовский воротник ломана не застегивал до конца, обматывал вокруг шеи мягкий грязный платок. Он поднялся, поднял чарку и выкрикнул почти без акцента. «Господа! За полк! За нас! За командира!» Офицеры вскочили, залпом глотнули водку и снова опустились, кто где сидел. «Да, всех нас поджидает что-то, кто-то. За ближайшим камнем, за дальним деревом». Мадатов увидел, что Ифимович поморщился. Он и сам верил, что нельзя говорить о смерти, но перебить полковника не решился. «Присяга, господа. Служить государю, отечеству, не жалея живота своего. Говорят же, что христианин отправляется в бой не убивать, но умирать», — вежливо вставил в паузу Новицкий. Неожиданно Ланской фыркнул. «Умирать! Еще чего! Это им, — он показал пальцем через плечо, — выгодно». Мы — умирать, а не убивать. Нет, господа, дело солдатское — убивать. Тех, кто намеревается убить нас, или же тех, кого обязались мы защищать. Нет, мы умертвляем и умираем, когда выпадает такая доля. Не избегать удара, но предупредить его. Самому сделать первому выпад. А там уж как повезет. Кто выживет — Он посмотрел на Новицкого. Он или обвел взглядом притихших офицеров и уперся глазами в Мадатова. Или, быть может, он. Валериан почувствовал, что багровеет до самых пяток. С того злополучного июльского поиска, когда гусары пропустили караван с припасами в шуму, он старался не попадаться на глаза командиру. Отказываться от дела не приходилось, поскольку ему ничего особенного не поручали. Но и напрашиваться он не решался, опасаясь нарваться на отказ решительный и насмешливый. Мадатов ни с кем не обсуждал собственный промах, но был уверен, что все офицеры полка считают его причиной неудачной операции полка, да всей армии. Все опоздали, но он мог наткнуться и раньше, а потому виновен больше других. Ему подумалось, как же несправедливо устроен мир. Бот сидит рядом Новицкий, не лучший наездник, не самый меткий стрелок, не ловкий рубака. Но ведь случилось ему оказаться вовремя в нужном месте, и теперь в петлице его доломана светится белым Георгиевский крест. А он, Мадатов, атаковал турецкие пушки в конном строю и не отмечен даже Владимиром. Легко Ланскому рассуждать о смерти и жизни, о случае или судьбе. Он уже командир полка в свои 37. Валериан немногим моложе, но пока всего только ротмистр. С чем он приедет в Варанду? Как покажется дяде? Как пройдет по Ветроноцу? Смелится ли подняться в шушу? Может быть, прав был генерал Ланжерон. Остался бы пехотинцем, был бы, по крайней мере, майором. Стоило ли садиться на коня, надевать чекчиры и доломан? Чем были хуже егерские панталоны? Господин полковник... Услышал валериан незнакомый голос и не сразу сообразил, что это звучит его собственный. А что нужно сделать, чтобы получить Георгия? Не будь пяти выпитых чарок, он не решился бы заговорить при всех о самом насущном. Но, высказавшись, почувствовал внутри странную легкость, словно бы уже подал команду эскадрону обнажить сабли. Лонской разглядывал ротмистра внимательно, без улыбки. «Ты уже сделал, Мадатов». «Сбил две пушки. Я написал представление. Пока результата нет. Не дали, но и не завернули. Подождем еще, мистер. Что тебе так не терпится?» Валериан хотел отмолчаться, но невольно покосился на сидевших рядом офицеров. Ланской понял его совершенно верно. «Товарищи не дают покоя. Я тебе, Мадатов, отвечу. Хорошо, что спрашивают, почему же не дали. Хуже будет, когда начнут приставать, мол, за что получил. Что там стряслось? От обрыва, придерживая саблю, бежал поручик, назначенное в охранение. Дозорные стояли пешими, чтобы не бросаться в глаза. Ваше превосходительство, турки? Кавалерия? Через минуту все офицеры стояли уже у края, прячась за валунами. Внизу, огибая холм, тянулась от речки длинная цветная змея. Красивая и опасная. Но это были не турки. «Албанцы, Николай Сергеевич!» — тихо сказал Ефимович. «Говорят, Мухтар-Паша привел тысяч пятнадцать. Хорошо дерутся, свирепо!» Ланской разглядывал противника. Тот самый случай, на который поставили его полк, отведя от основного сражения. «Пятнадцати я здесь не вижу». Раза в четыре меньше, а замысел ясен. Обойдут фланг и ударят неожиданно в тыл. «Гусары!» Поворачиваясь, он сделал шаг назад и столкнулся вдруг с неуспевшим отскочить настырным ротмистром. Смерил всю ладную фигуру от репика на кивере до шпор и ухмыльнулся. «Так говоришь, Мадатов, Георгий? Вот, сбей эту колонну, и будет тебе тотчас же крест». Валериан кинулся к краю и цепко впился глазами, въехавших внизу всадников. Без видимого строя, где шеренгой по четыре, где цепочкой по одному, албанцы ехали молча и не спеша, беспокоясь только, чтобы русские не заметили их раньше времени. Несколько секунд Мадатов разглядывал равнину внизу, а потом мопрометик кинулся к пробу, которого держал на готове унтер-шалыгин. Взлетел в седло и поскакал вдоль фронта полка. Гусары уже поднимались в седла. Эскадрон за мной! Березовский с Мадатовым! крикнул Приовский. Майор Осип Березовский, командир третьего эскадрона, повел своих людей следом. Ефимович подскочил к Ланскому. Ваше превосходительство, Николай Сергеевич, останови молодца! Здесь же тысячи четыре, может быть, с половиной, а у него даже в двух эскадронах и трех сотен не наберется. Но Ланскоев. Цепившись пальцами в ребро щербатой скалы, зачарованно оглядывал албанскую конницу, как только что и Мадатов. «А ведь получится, Андрей Александрович! А ведь пойдет, подполковник, пойдет! А они не ждут, а у них бог голый! Только не торопись, Мадатов!» — бормотал он, притоптывая ногой в нетерпении. Казалось, ему легче было самому вести людей в такую неравную схватку, чем наблюдать за ней сверху. «Подожди, ротмистр, выжди еще чуть-чуть, ну, еще пару секунд, а теперь давай, Мадатов, давай!» И словно услышав приказ полковника, из узкого прохода вылетела колонна Александрийских гусар. Мадатов, пока эскадроны спускались вниз по лощине, Успел перекинуться несколькими словами с Березовским. Майор не настаивал на старшинстве, но был, видимо, обескуражен соотношением сил. Валериан предложил ему план, который сообразил еще наверху, и Осип согласился, потому что вырабатывать другой времени уже не было. Мадатов, хотя и не мог слышать Ланского, видел и чувствовал то же самое, что и полковник. Выждал, пока колонна втянется полностью в дефиле между двумя холмами, а потом подал сигнал к атаке узкой колонной мощным броском они ударили албанцам в бок пронзили точно копьем разделили разорвали колонну надвое развернулись и погнали ошеломленного противника к обоим выходам не давая ему времени остановиться и соразмерить силы раз побежав остановиться уже действительно трудно кавалеристы Мухтар Паши сына государя Енины Прекрасные наездники и отчаянные рубаки надеялись уже только на ноги коней, но никак не на свои сабли. Прижимая уши и обнажив крупные желтоватые зубы, Проп мчался сам, выбирая себе соперника соревноваться в быстроте и точности шага. Щерясь и раздувая ноздри, Мадатов поднимал саблю, чуть доворачивал коня для удобства, привставал и, падая обратно в седло, опускал клинок с выдохом. Кровь брызгала на кисть, на рукав, на щеки. Пряный запах пьянил местра пуще выпитой наверху водки. Храбрый, но неразумный албанец попытался повернуть своего жеребца, встретить противника как мужчина. Проб, не замедляя хода, ударил грудью, сбил, кажется, еще даже куснул врага, а всадника достал, откинувшись на заднюю луку хозяин. Еще одна спина качается впереди. Совсем молодой парнишка, горбясь и, поднимая плечи, нахлестывает лошадь, надеясь уйти от русского офицера. Мадатов толкнул проба коленями, рубанул на клинком и чуть не вылетел из седла. Промах! И дистанция до красного с желтым халата становится все больше и больше. Проб внезапно перешел на шаг, а потом и вовсе остановился. Испуганный Валериан смотрел бока и грудь Воронова, не словил ли он где-нибудь пулю. Нет, просто устал скакать. Отказали работать даже стальные мышцы коня, даже громадные его легкие. Мадатов потрепал зверя по шее. Притомился гусарский конь. Оглянулся и понял, что остальные остановились гораздо раньше. Он свесился вниз, вытер тщательно саблю об одежду зарубленного последним албанца и поехал назад к своему эскадрону. На встречу ему уже спешил полковник Ланской. Следом скакали батальонный и конвой. «Дай! Дай обниму! Поцелую!» Он подъехал к валериану вплотную, облапил и смачно чмокнул его в обе щеки. Кони фыркали, но терпели. «Гусар! Истинный гусар! Вижу, не на правом плече ментик носишь!» «Ментик? Верхнюю куртку гусары носили на левом плече» освобождая правую руку для оружия. Офицеры обступили Мадатова. Каждый торопился его поздравить. Новицкий тоже протянул руку, улыбаясь довольно искренне. Валериан ответил рукопожатием, но главным образом высмотрел белый крестик и ухмыльнулся, представив, как точно такое же станет в его петлице. Новицкий. Ланской уже обдумывал следующее действие. «Скачешь к Кульневу, докладывай, что рассеяна конница неприятеля». Пытались зайти в тыл корпусу, но расскажешь, что видел сам. Других они сюда вряд ли пошлют. Что же нам прохлаждаться?» Новицкий не успел еще и отъехать, как среди черных александрийцев появился темно-зеленый минтик альвеопольца. «Ваше превосходительство!» Поручик не косился на трупы людей и коней, словно накушался этим зрелищем досыта. «Наш авангард выбил неприятеля из первого укрепления». — Генерал Кульнев предлагает вам перехватить вражескую пехоту еще до второго редута. Задача — не допустить турок сесть в другое укрытие. — Гусары! — приподнял Солонской в стременах. Но Приовский и Ефимович уже торопились строить свои батальоны. — Мадатов и Березовский шагом для сбережения лошадей. Остальные за мной! Рысью! Марш! Валериан глянул наверх. Солнце уже перевалило зенит и начинало клониться налево. Шел пятый час битвы под ботином. Артиллерия гремела уже много западнее, и значит, победа клонилась на сторону русских.